Глава 29. Наше возвращение в столицу совпало с сотым днём. Как и всегда, канцлер проявил заботу о своих гостях, потому прямо от портала мы заехали в контору, где хранились наши средства, и в дом канцлера вошли уже вполне состоятельными людьми, имеющими на руках 12 сертификатов на наше золото. Именно на такое количество частей альгерт счел нужным разбить все средства. За время нашего отпуска канцлер успел отправить в наш замок небольшую команду, и к возвращению мы имели подробный план замка, опись его состояния, четкий список необходимых для ремонта инструментов, материалов и рабочих рук, а также с десяток адресов, где можно приобрести все необходимое, не торгуюсь и не рискуя быть обманутыми. А в качестве бонуса Санги Фаста приложила уже лично для меня небольшой список магазинов и лавок средней руки, где можно купить такие скучные для нее вещи, как глиняная или медная посуда, ткани на полотенце и постельное белье и прочие подушки-пледы-одеяла. Все эти лавочки находились на окраине столицы, и цены были там гораздо более приемлемые, чем в центральных магазинах. «Не сердитесь, Санги извиняющимся тоном проговорила Санги Фаста. «Понимаете, муж очень-очень настаивал, чтобы я не вносила адреса модных салонов». Чувствовалось, что милая, но легкомысленная Санги Фаста испытывает неловкость за то, что предлагает таких скромных поставщиков. Канцлер с улыбкой покивал головой. «Однако я была очень благодарна Сангиру за его предусмотрительность», Ремонт в замке предстоял не такой уж и маленький. Дождавшись, когда мужчины допьют взвар и встанут из-за стола, сан глянула на мою руку, улыбнулась и тихонько, чуть смущенно спросила. «Пригодился сувенир?» «Более чем», — ответила я, и мы дружно рассмеялись. У самой сан было двое детей. Старший сын — подросток, наследник и гордость отца который сейчас находился дома, но уже в зиму должен был уехать в какой-то пансион. И девочка на год младше брата, которую родители на всё лето отпустили в загородное поместье к родственникам. Ещё до нашего с Альгердом отъезда сан подарила мне тонюсенькое золотистое колечко с крошечным жёлтым камушком. Его я, не снимая, носила на мизинце. Отдавая мне кольцо... Санги несколько смущалась. Понимаете, Санги Алуна, любовь мужа это, конечно, прекрасно. Вы такая юная и неопытная, как бы это сказать. Наконец, она собралась с духом и пояснила: "Этот артефакт следует носить, если вы не хотите торопиться с детьми". Имило поразовела. Похоже, ей было неудобно разговаривать с девушкой на такую тему, но её забота очень тронула меня. Разумеется, у нас с Альгердом обязательно будут дети, но возможность регулировать этот процесс дорогого стоит. Сама я, признаться, не слишком люблю заниматься хозяйством, потому муж и нанял в дом управляющего. Но, если позволите, я хотела бы вам порекомендовать... Сангифаста выделила мне в помощнице свою обедневшую тетушку, ту самую, что постоянно жила в ее доме со своим молчаливым мужем и была свидетельницей на нашей свадьбе — Санги Брон. За это я была ей очень благодарна и сообщила, что оставила для нее в южном поместье маленький сюрприз. Следующие десять дней вылились в бесконечную суматоху и беготню. Очень большой расход предстоял не только при найме людей, но и при доставке служащих и вещей к месту. Необходимо было оплатить проход через два портала. Слабо представляя, что лучше купить здесь, а что ближе к замку, я только радовалась толковой помощнице. Сангиброн была неболтлива, деловита и удивительно экономна. Мы быстро нашли общий язык, мотаясь в коляске, любезно предоставленной канцлером, по окраинным лавочкам и магазинам. санги четко соотносила цену и качество товара. Именно она помогла мне сэкономить приличную сумму на постельном белье и тех самых подушках-одеялах. Вычислив подходящий для нас магазинчик, Санги предложила мне заказать всё в одном месте, с тем, что доставка до замка будет произведена за счёт продавца. Думаю, Санги Алуна — это хорошее предложение для хозяина. За такой большой оптовый заказ обязательно полагается приличная скидка. Вот и пусть он вместо неё займётся доставкой. Вам хватит хлопот и без этого. Пока мотались Сангерон по делам, мы часто разговаривали, и понемногу я узнала историю Санги. Десять лет назад, в приграничной зоне с разницей в два дня погибли оба их сына. Это очень подкосило здоровье Сангира Перона. Именно с тех пор еще крепкий бывший мак огневик стал так молчалив, А семь лет назад, решив продать свое небольшое поместье, где всё напоминало о сыновьях, и переехать в какую-нибудь глушь, муж с женой стали одними из первых жертв интриг шарийского хараджа. Золото, полученное за поместье, оказалось фальшивым, и они разорились почти полностью. У нас осталась крошечная сумма, которая позволяет нам прилично одеваться. Может быть, где-нибудь в глуши мы смогли бы прожить и на свои деньги, если бы не брали прислугу. Но здоровье Перона уже не то, и я очень благодарна племяннице и её мужу, что мы имеем стол в их доме. Надо сказать, Перона, конечно, расстраивает, что мы с ним, по сути, нахлебники, а не гости — Так-то он у меня человек мудрый и распорядительный. Я бы за ним куда угодно пошла. Только здоровья у него уже не хватит, например, дрова колоть. После некоторых раздумий и совещаний с Альгердом я решила спросить у Санги Брон, не захочет ли она перебраться к нам в замок, чтобы стать моей помощницей. Во время разговора я расстелила на столе карту. Вот смотрите, сан -Геброн. на весь замок у нас сил не хватит, поэтому в первую очередь ремонтировать будем вот эту башню. Я водила по карте пальцем, а сан с большим интересом следила за мной. Вот поэтажный план. Я открыла следующий лист. Вот центральный вход в башню. Вот это кухня, а вот здесь, смотрите, Я постучала ногтем по плотному листу бумаги. «Две небольшие комнаты, которые я планирую отдать семье помощника. В одной можно устроить спальню, а во второй — небольшую гостиную. Разумеется, комнаты будет убирать горничная, да и с питанием проблем не будет. плюсом к этому идёт зарплата. Так что обсудите, пожалуйста, моё предложение с Сангиром Пероном». Сангиброн не стала говорить, насколько ее заинтересовало это предложение, но уже на утро следующего дня к кольгерду явился Сангир Перон, и после небольшой беседы семейная пара была принята на службу. Пожалуй, это был самый разумный расход за все время. С помощью Сангиброн в мгновение Ока был укомплектован штат прислуги. Она лично изучила рекомендации от прежних хозяев, куда-то съездила, с кем-то пообщалась и, отвергнув двух поварих и трех горничных, буквально на пятый день пригласила меня в холл, где и представила небольшую команду. Прачка. Средних лет женщина со слабым водным даром. Вдова с двумя детьми. Повариха. «Солидная, дородная дама Ронса Була, с прекрасными рекомендациями». Щупленький мужчина Ронс Ферд, муж поварихи, маг-природник, который будет заниматься садом. Чем-то он напомнил мне Ронса Ингвара. Он так забавно смотрелся на фоне своей крупноформатной жены, что я невольно улыбнулась и получила в ответ робкую, но чуть шкодную улыбку садовника». Дети этой семейной пары оставались в городе. Сын был давно женат, дочь замужем, и они искали себе тихое место. Следующая семейная пара состояла из старшей горничной Ронсы Лезы и ее мужа Ронса Хайна. Ронс Хайн будет следить за ремонтом замка, а после поддерживать все его части в рабочем состоянии. Кроме того, присутствовали еще две горничные — Зуна и Крита миловидные и скромные девушки, собирающиеся зарабатывать себе приданное. К концу десятого дня я была выжата, как лимон, а Альгерт, как мне кажется, обзавелся новыми морщинками. В который раз, перебрав все бумаги, справки, расчеты и документы, мы без сил свалились в кровать, и даже колечко Ронс и Фасты нам не понадобилось. Отъезд был назначен на следующее утро. Решив, что в этой жизни нам слишком везло, судьба ознаменовала первый день нашей самостоятельной жизни проливным дождем. В огромном холле мы попрощались с канцлером, крепко обнялись с Санги Фастой и, накинув плащи, вышли на улицу. Я не боялась за барахло, все было надежно упаковано. Зато опасалась простудить людей. У всех были водонепроницаемые накидки — но в небольшую карету, которую для меня купил Альгерт, я усадила не только Сангеброн с мужем, но и повариху, и старшую горничную. Альгерт ехал во главе обоза, спрятавшись в огромный серый плащ с магической пропиткой. Домашнее барахло, посуда, личные вещи слуг, сами слуги, четверо мастеров, которые должны были набрать бригады на месте, все это вылилось в обоз из девяти телег». Нам предстояло трехдневное путешествие до ближайшего грузового портала. Повезло в том, что столичные дороги, проложенные в древние времена лучшими магами, практически не требовали ремонта. Карета мягко катила по ровному покрытию, и почти все мы продремали первый день под мерный стук дождя. Это был один из самых используемых торговых трактов, И благодаря отвратительной погоде свободного места в трактирах для нас не нашлось. Лучшее, что смогли нам предложить, — огромный сарай, наполовину забитый сеном. Так что на этом сене мы и ночевали, подстелив кто что смог. Конечно, нам с Альгердом, как с Ангиром, следовало остаться в карете. Но модель была самая простая, не предназначенная для дальних путешествий, и диванчики в ней не откидывались. А Альгерт не помещался поперёк. Эта ночёвка на осенней обоим нам напомнила дорогу с Хартом. Так что уснули мы с улыбкой, несмотря на то, что Ронса була зверски храпела всю ночь по соседству. Следующая ночёвка была удачнее. Нам досталась комната в трактире, где я даже смогла помыться. Кроме того, ливень почти закончился, осталась только мерзкая морось. Вечером третьего дня Мы прошли очередной портал и вышли в окрестностях замка рыцаря Кетро. Здесь нас уже ждали слуги рыцаря. Самому Сангиру Кетро, в знак благодарности за дружеское отношение и помощь, мы с Альгердом привезли в подарок огромный ларец, заполненный разноцветными флаконами с южными ароматными маслами. Сангир Кетро. Надеюсь, что этот маленький сувенир сделает ваши прекрасные горячие ванны еще приятнее. Альгерт был очень серьезен. Встречающий нас рыцарь Кетро засмеялся, передал тяжелую коробку лакею и сказал. «Я рад вновь приветствовать вас в замке. К тому же понял ваш намек Сангер Альгерт. Все готово, и вы можете попасть в эти приятные ванны хоть сейчас, заодно и согрейтесь». И эта ночь со всеми удобствами в уютной спальне вернула мне силы. К собственному замку мы попали далеко не сразу. Сутки мы восстанавливали силы в замке рыцаря Кетро и давали отдых коням. Заодно выслушали несколько дружеских и очень толковых советов от будущего ближайшего соседа. Утром, пройдя через портал, оказались в паре часов езды от той самой деревушки, где нас арестовали. Теперь нас сопровождало намного больше телег, так как часть товара для ремонта была закуплена в городке, что располагался рядом с замком рыцаря Кетро. Кроме того, там же, у замка, было нанято несколько ремонтных бригад и, по рекомендации рыцаря, отряд военных для охраны. Это, Сан-Геральгерд, бойцы хорошие. С Гердом кругом мне даже послужить пришлось в свое время так что его отряд смело можно брать на службы. Одну из телег нам загрузили по предложению Сангира Китро плотными, непромокаемыми армейскими пологами. «В замке вашем я был лет пять назад, проверял и запечатывал. Думаю, жить в нем сразу вы не сможете. Недели две, а то и больше, придется вам ночевать на улице. Так что пологи обязательно пригодятся, а потом вернете». Да не благодарите, это у меня еще с военных времен осталось. Дорога в наш замок лежала чуть в стороне от самой деревни, но улыбающийся Альгерт, оставив обоз дожидаться нас, прихватил с собой только солдат и нанес трактирщику эдакий визит вежливости. Усадив военных пить прохладный взвар, он потребовал от трактирщика пригласить к нему старосту. Я в это время наслаждалась миской чудесного деревенского творога, щедро сдобренного сливками и медом, и с любопытством наблюдала за разворачивающимися в трактире событиями. Толстяк, уважительно глядя на охрану и нашу достаточно дорогую одежду, отправил за старостой белобрысого мальчишку сына. Ронс Стун, деревенский глава, прибыл в трактир минут через двадцать. Полностью седой, какой-то узловатый, но ещё крепкий старик. Встреча на высшем уровне прошла в тёплой дружественной обстановке. Слегка робеющий староста получил в руки стопку бумаг, которую с трудом, забавно шевеля губами, прочитал, водя корявым пальцем по строчкам. Так это что, почтенный Сангир, теперь выходит? Что ли и ракушки, и солёные, и бычий рог, и мы всё ваше будет? Да. Так и налоги теперь вам сдавать? Да. А ежели, допустим, снова сборщики приедут... «За прошлый-то год мы всё сдали, недоимок нету». К концу месяца я пришлю управляющего, которому ты и предоставишь отчёт. «Надеюсь, там всё окажется в порядке. А сборщики больше не приедут. Земли дарованы нам с женой, самим Верховным». Я с трудом сдерживала улыбку, видя, как резвится Альгерт, но решила, что он всё же перегибает палку. Бедолага-трактирщик, понимая, кого арестовали в его таверне, так перенервничал, что начал машинально выдирать нитки из висящего на плече полотенца. К концу разговора таких ниток перед ним на прилавке была уже целая кучка. Сообразив, что не стоит так пугать людей, Альгерд на выходе положил перед толстяком на прилавок достаточно крупную монету и поблагодарил за отличный взвар. Я прямо увидела, как страх отпустил трактирщика, как вольно и с облегчением он вздохнул, вытирая крупные капли пота на лбу. Благодарю вас, Ронс, за чудесный творог. Даже в столице не подавали вкуснее. Пухлый дядька нежно зарозовел и, кланяясь, начал обещать к следующему нашему приезду какой-то изумительный сыр. За дверями трактира нас ждали жители переполошенного села. Я поразилась в скорости, с которой новость распространилась по деревне. Староста, следующий за нами, остановился, обвел взглядом односельчан и строгим голосом провозгласил. Так что вот это вот новый хозяин, земель и супружница его... Сангир Альгерд Селига и Санги Алуна Селига. Так что теперь налоги не сборщику сдавать будем, а назначенному управляющему. Толпа неуверенно загудела, и чей-то женский голос чуть истерично выкрикнул. «А сильно ли налоги поднимете, Сангир? Ведь и так платим из последних сил!» Многие женщины, да и мужчины закивали, подтверждая, что «да, из последних сил». Альгерт вскинул руку и мгновенно добился тишины. «В этом году налог поднимать не буду, а если выплатить аккуратно, то и в следующем не стану». В толпе вновь поднялся Гул, значительно более радостный. Усадив меня в карету, Альгерт поманил пальцем того самого мальчишку, которого трактирщик отправлял за старостой. «Тебя отец зачем отправил?» «Так э, старосту позвать?» Неуверенно пробормотал он. «А зачем же ты растрезвонил на всю деревню?» «Так э, я только... Я только тётке Лути сказал, а больше никому». Альгерт усмехнулся и выдал парнишке мелкую медную монету. «Вот это тебе за работу, а это — за лишнюю болтовню», — он легонечко щелкнул мальчишку по носу. «И запомни, болтун — находка для шпиона», — строго добавил Альгерт. «Рыбаки и их жены, которые до сих пор не расходились, очевидно, дожидаясь нашего отъезда, чтобы потом в приватной обстановке всласть обсудить новости», Заулыбались, глядя, как сын трактирщика рассматривает монету, похожий поступок Альгерда и его слова пришлись им по душе. — Слухай, что Сангир велит, Тимон, — пробасил один из рыбаков. — Завсегда ты болтаешь слишком много. Кажется, официальный визит можно было считать удачным и завершенным, так что мы с чистой совестью вернулись к нашим спутникам. Оставалось еще пара часов пути до замка.